Глава 20 Во время своих визитов в замок канадского бобра, Рай и особенно его товарищ, занятый, казалось, исключительно управлением неуклюжим платом, все высмотрели с величайшим вниманием. Даже молодой воин, сопровождавший Гетти, принес в лагерь самые мельчайшие и детальные сведения. Получив таким образом общее понятие об устройстве и укреплении замка, гуроны могли уже ночью успешно привести в исполнение свой план. Когда Гуттер перебирался на Ковчег, шпионы, поставленные на обоих берегах севера и юга, наблюдали все его движения. С наступлением ночи выступили для дальнейших разведок два иракских плота — и один из них проехал почти мимо ковчега, так, однако, что никто не мог его заметить. Встретившись перед замком, индейцы сообщили друг другу свои наблюдения и немедленно прокрались в самые здания, где, само собой разумеется, не нашли ни одной души. Затем оба плота были отправлены к берегу с тем, чтобы привести на подмогу других ирокезов, заранее приготовленных для этой экспедиции. Два человека, оставшиеся на платформе, взобрались на кровлю здания и, отодвинув кору, пробили без всякого труда широкое отверстие на чердак, а оттуда вовнутрь жилища. Здесь-то, в этом чердаке, скрылись и другие индейцы, не замедлившие приехать к своим товарищам. Их было восемь отборных воинов, горевших желанием грабежа и драки. Все они были вооружены, и все повиновались вождю, который приехал вместе с ними. По его приказанию плод удалился снова, отверстие на потолке было заделано, и снаружи никакой глаз не мог проведать об их засаде. Устроив все как следует, гуроны спокойно легли спать с твердым намерением схватиться на другой день с оплашавшим врагом. Их надежды оправдались гораздо скорее, чем можно было думать с рассветом появился перед замком ковчег, и все по распоряжению вождя приготовились к упорной схватке, которая и началась тотчас же, как только Гудтер и Генрих Марч переступили порог наружной двери. Привыкнув ко всем приемам кулачных боев, распространявшихся в ту эпоху по всем владениям колонистов, скорый Гэри, независимо от своей гигантской силы, получил в этой борьбе очевидный перевес над своими многочисленными врагами. Индейцы отнюдь не отличаются ловкостью в гимнастических упражнениях, и неповоротливость их была на этот раз единственной причиной продолжительности сражения. Никто до этой поры не получил опасных ран, хотя некоторые хромали, и один из индейцев, выброшенный за дверь могучей рукою своего противника, лежал ничком на платформе. Сам Генрих Марч был изрядно помят и собирался с духом.